Глава тридцать «Ну как вы тут, бедолаги? Где вы эту витрянку? только откопали?» Валентин входит с пакетами в руках. «Наконец-то!» «Как видишь, живы. Все взял?» «Ага, все по списку. Спасибо остальное. Тоже купил. Не уверен, конечно, что подойдет прям все. Но я так, на глаз выбирал. мы это выросли давно уже. Забыл даже, как это выбирать. Столько всего сейчас глаза разбегаются». Ладно, сочтемся. Вика дай мне лекарство, остальное ваше. Ловлю удивленный взгляд Виктории. Она весь день со мной носится, не отходит, как и Соня. Я в жизни столько внимания не получал, как сегодня, поэтому болеть мне уже даже нравится. И суп ее мне охренеть как понравился. И взволнованный за меня взгляд, и нежное прикосновение колбу. Прямо праздник какой-то. Даже не думал, что Вика так вкусно готовит. Понятно теперь, почему Соня уплетает все, что мама дает за обе щеки с удовольствием. Я тоже так хочу, если честно. А то от еды ресторана уже просто тошнит. А что там? Так, мелочи. Посмотри, все ли подойдет. Если еще что-то нужно будет, скажешь, Валентин привезет. Виктория разбирает пакеты, вот только мне не нравится ее реакция. Уж точно не недовольство я ожидал. Зачем это все? Потому что у вас вещи нет. Ты же говорила. Я не для этого говорила. Я ничего не просила у тебя. Так, дядя Валентин, заберите это все обратно. Вскочила с дивана, колючки свои выпустила. А это уже интересно. Так что, Егор, обратно все это тащить? Нет, Валентин, спасибо, дальше мы сами. Слушай, мы не будем ничего брать. Я с тобой потом вообще не расплачусь за это. Так не надо расплачиваться. В чем проблема-то? — Есть проблема. Я не буду брать от тебя ничего, Егор. Нам ничего не надо. Мы все купим самостоятельно, когда я заработаю. — О, а это, кажется, уже чье-то задитое самолюбие бьет наружу. — Вот как заработаешь, так и купишь. Не спорь со мной. — Я не спорю. Просто не хочу быть в долгу перед тобой. — Да ты не... А-а-а! Соня! Что-то трещит, кто-то падает, и мы с Викой за секунду срываемся на звук. — Соня, где ты? Куда эта маленькая Шкода залезла на этот раз? Забегаем на кухню, нет ее. В коридоре только находим у окна. Маленькая сидит на полу и рядом осколки ваза. Очередной, на этот раз итальянской. Господи, помоги. Соня, что случилось? Мамочка, я упала. Крошка за руку держится, тогда как у меня дыхание сбивается. Черт возьми, ну почему этот ребенок такой непоседливый? Они все такие. Или она у нас уникальная? У нас. Егор, приди в себя. Это же не твой ребенок. Через несколько дней они уже уедут. Покажи мне, дай посмотреть. Быстро ручку ее осматриваю. Обдрала локоть до крови, когда падала. Прекрасно. Соня уже ревет вовсю. Но хорошо, хоть не на мою смену, это снова произошло. Вика была дома. Уже легче. Иди сюда, крошка. Подхватываю Соню на руки и несу в гостиную. Все это время малышка громко рыдает, держась за локоть. Где-то сзади на фоне остается валяться опрокинутая подставка для цветов, на которую эта шкода пыталась залезть. Но на это уже внимания не обращаю. Все потом, не до этого. Так, Соня, ну давай попробуем руку согнуть. Вместе с Викой проверяем сустав. Перелома нет. Просто она ударилась и немного ободрала локоть, когда падала. Прозрачные слезы огромными горошинами катятся по бархатным щекам малышки. «Маленькая моя, нельзя туда лазить. Я же говорила тебе». Мамочку, Хватая аптечку. Похоже, в случае с ними обеими, это вещь первой необходимости. «Давай обработаем». Сажусь на корточке перед Соней. Но, видя в моих руках перекись, крошка еще сильнее начинает реветь и прячется у Вики на руках. «Нет, я не хочу, мама. Лакончик сделает больно». Я не сделаю тебе больно, малыш. Просто полечу твою ручку. Как ты меня лечил недавно, помнишь? М -м -м. Сонь, послушай, дядю Егора. Он не сделает больно. Давай сюда ручку. Нет, больно, больно. Не больно. Очень быстро. Давай, малыш. Осторожно, обрабатываю ее рану, пока Соня всхлипывает. Заклеиваю пластырем». Готово. Сонь, скажи спасибо, дяде Егору. — Спасибо. — Бубнит эта крошка, вытирая слезы, а я назад откидываюсь. Мне уже и холодно, и жарко одновременно, но хуже всего то, что мне не все равно. Я чуть сам удар не получил, когда эта малышка опять упала. Вообще уже не понимаю, что со мной творится. Соня же не родная мне, не дочь, просто ребенок. Но я переживаю за нее так, если бы это была моя дочь. Остаток дня проводим вместе и просто говорим с Викторией обо всем на свете. Она оказывается весьма начитанной и образованной, интересной, забавной и очень милой девушкой. Только в одиннадцать ночи мы оба понимаем, что уже давно пора спать, тем более, что Соня уже видит десятый сон у Вики на руках. «Спокойной ночи, Егор!» Поднимая Соню, говорит Вика. «Но я тут же срываюсь с дивана». «Подожди, я хочу сам Соню уложить, можно?» «Если хочешь, попробуй». Осторожно подхватываю малышку. Она сонная, поэтому маленьким комочком у меня на руках сворачивается. Несу ее в кровать. Вика свет приглушенный включает. Спокойной ночи, крошка. Целую ее в лоб. Уже не горит. Соня идет на поправку, и это хорошо. Уже легче. Спокойной ночи, папа. Шепчет полусонная малышка. Я охреневаю, когда слышу это.